Колледжи читали спецкурс по химии пищевых процессов. Он смутно припомнил лекцию в актовом зале в «Сумерки зимнего дня», «Ледяные узоры на стеклах». Он вошел прямо с мороза. В зале было тепло и гудел голос лектора «Жиры и катализаторы». «Существуют вещества», — припомнил Питер, — «которые в контакте с жиром действуют как катализаторы и быстро понижают температуру кипения». «Так точно, месье?» Андре Лемю перечислил их по пальцам. «Влага, соль, медь, оливковое масло или перегрев. Все это я проверил. Дело не в них». У Питера мелькнула идея, подсознательно связанная с картиной, которую он только что наблюдал, когда прожариватель освобождали от жира. «Из какого металла секции для жира?» «Они хромированные», — ответил повар. «Хром безвреден для жира». Да, но какой металл под хромом, если хромировка плохая или потертая? Лемю помедлил, удивленно глядя на Питера. Потом молча снял одну секцию и тщательно протер ее полотенцем. Они подошли к свету. Хромировка была поцарапана, а в некоторых местах протертая. В поцарапанных и потертых местах мерцала желтая. Медь. Француз хлопнул себя по лбу. «Без сомнения, в этом причина дурного жира». «Ну и дурак же я!» «Не огорчайтесь, месье Лемио», — сказал Питер. «Очевидно, еще до вас кто-то сэкономил и приобрел дешевые секции. К несчастью, такая экономия всегда обходится дороже». «Но я должен был это обнаружить, месье». Андре Лемю чуть не плакал. «Это же надо, чтобы вы, администратор...» «Должны были идти на кухню выяснять, что там неладно. Меня просто засмеют теперь». «Если только вы сами станете рассказывать», — сказал Питер, — «я лично никому не скажу». Андре Реню медленно проговорил. «Мне говорили, что вы хороший человек и умный человек. Теперь я сам в этом убедился». Питер потряс папкой, которую держал в руке. «Я прочту вашу программу и скажу вам, что я об этом думаю». «Благодарю вас, месье, а я закажу новые секции из нержавеющей стали, сегодня же к вечеру». Питер улыбнулся. «Знаете, что я думаю, месье Магдермот?» «Да». Молодой повар поколебался. «Вы, может быть, скажете, что это самонадеянно, но я думаю, что мы с вами, месье Магдермот, если нам развяжут руки, сможем сделать тут первоклассный отель». Питер невольно рассмеялся, Но всю дорогу до своего кабинета эта фраза вертелась у него в голове. Кристин постучала в дверь номера 1410. То, что она навещала Элберта Уэллса вчера, после того, как он заглянул в глаза смерти, и она как-никак помогла ему выжить, было вполне естественно. Но теперь за мистером Уэллсом ухаживали и без неё, Он поправлялся, и, в общем, ничто не отличало его от полутора тысяч других постояльцев отеля. Так что, с сомнением говорил о себе Кристин, нет вроде никаких причин наносить ему сегодня визит. И все же было в этом старичке что-то притягательное. Может быть, он напоминал ей погибшего отца, к утрате которого она даже теперь, пять лет спустя, все еще не привыкла. Но нет, ее отношения с отцом строились неприятно. на ее потребности в поддержке. А тут в поддержке нуждался Элберт Уэллс, и ей было приятно ее оказывать. А может быть, она просто чувствует себя одиноко, расстроена тем, что не сможет провести вечер с Питером? И если уж разбираться до конца, не тем ли она так расстроена, если не сказать разбито, что Питер будет ужинать с Машей Прейскот? Честно говоря, она здорово разозлилась утром, хотя и прикинулась, что просто разочарована. Показать, что у нее виды на Питера или доставить этой красотке удовольствие заметить, что та держала победу, так оно и было на самом деле, значило бы совершить грубую ошибку. Дверь не открывали. Зная, что сестра должна дежурить, Кристин постучала еще раз погромче. Послышался звук отодвигаемого стула И потом шаги. На пороге в пиджачной паре стоял Элберт уэлс Он хорошо выглядел, лицо его просияло, когда он узнал Кристи.